«Хочу», — сказал Веркамп. Командант, который уже собрался было убеждать его, что если он не хочет жениться, так и не надо, оказался в замешательстве. «Мне показалось, ты говорил, что не хочешь», — переспросил он. «Да», — сказал Веркамп. «У тебя же есть еще время передумать?» — убеждал командант. «Да», — сказал Веркамп. «Черт возьми, в растерянности», — проговорил командант. «Быстро же ты, однако, меняешь точку зрения». «Да», — сказал Веркамп. В этот момент возвратилась сестра, принесшая обручальное кольцо. «И часто он начинает вот так талдычить на все. Да, да, да», — переспросил ее команданта, пуская кольцо в карман. «Это новый метод лечения», — объяснила ему сестра. «Его изобрела доктор фон Блибенстейн». «И в чем же он заключается?» — поинтересовался командант. «Синдром повторений, вызываемый химическим путем», — объяснила сестра. «Да», — сказал Веркрамп. «О боже», — произнес командант. до которого внезапно дошел истинный смысл подобного лечения. Если доктор фон Блименстейн была в состоянии подобным образом отправить к алтарю Веркрампа, вопреки его собственному желанию, и при помощи химии заставить его там сказать «да», значит, ей было подвластно что угодно. Командант Ван Херденс живо представил себе возможные последствия этого. «Сотни вполне уважаемых и ни в чем не повинных граждан можно будет заставить признаться в осуществлении подрывной деятельности». членстве в коммунистической партии, в обучении террористов и в любом ином преступлении. Хуже того, доктор фон Блименстейн была не из тех женщин, что способны проявлять колебания, когда речь зайдет о карьере ее мужа. И она станет двигать эту карьеру любыми, в том числе и столь сомнительными средствами. Командант задумался над тем, чем это может обернуться со временем лично для него как начальника полиции. В этот момент появилась невеста в сопровождении больничного священника и нескольких пациенток, которых она мобилизовала на роль подружек невесты. Магнитофон заиграл свадебный марш, и командант, вложив потихоньку обручальное кольцо в руку Веркрампа, выскочил из палаты. Он не собирался быть шафером на свадьбу, которая означала бы конец его собственной карьеры. Он вышел на улицу, на площадку, где гуляли больные, и начал расстроенно бродить среди них, проклиная иронию судьбы, спавший его от последствий предпринятой Веркрампом попытки подсидеть своего команданта, но спасший только для того, чтобы теперь добиться его отстранения другим способом. Пусть бы уж Веркрамп сам полностью расхлебывал все результаты деятельности его секретных агентов, это было бы лучше, чем позволить ему жениться на докторе фон Блименстейн. Командант лихорадочно пытался сообразить, что можно было бы сделать, чтобы расстроить этот план хотя бы в самую последнюю минуту. В этот момент он и обратил внимание на шум и суету возле отделения гипертерапии, где рыдающий доктора фон Блеменстейн выводили из импровизированной часовни. Командант Ван херден поспешил туда. «Что, стряслось?» нетерпеливо — нетерпеливо спросил он. «Он сказал, да», — ответила сестра. Доктор фон Блеменстейн истерически рыдала. «По-моему, он и должен был это сказать», — недоумевал командант. «Да, но не тогда, когда священник спрашивает, может ли кто-либо из присутствующих назвать причину, по которой священный союз этой пары не может быть заключен», — объяснила сестра. По лицу команданта расплылась широкая улыбка. «Ну что ж», — жизнерадостно произнес он, — «значит, Веркам все-таки не сумасшедший». Поклопав безутешную врачуху по спине и произнеся что-то вроде «Нельзя вечно только выигрывать», он вошел в палату поздравить несостоявшегося жениха. У констебля Элса оказались сложности иного рода. К полиции раздался телефонный звонок. Звонил специалист по набиванию чучел из Пьембургского музея. Голос его звучал почти истерически. — Он хочет, чтобы я сделал из него чучело, — втолковывал таксидермист дежурному сержанту. «А что такого? Почему не сделать чучело из лисьего хвоста?» — переспросил сержант, который никак не мог взять в толк причины, вызвавшие такое перевозбуждение узводившего. «Я же вам втолковываю, что это не лисьий хвост, это фаллос!» — кричал таксидермист. «Что, фальшивое?» — переспросил сержант. «Ничего не фальшивое, самый настоящий фаллос!» «Знаете, что-то вы путанно объясняете», — сказал сержант. Таксидермист глубоко вздохнул и попытался объяснить еще раз в конце концов дежурный сержант соединил его с командантом который мгновенно понял о чем говорит звонящий не волнуйтесь постарался успокоить его командант я немедленно сам займусь этим делом таксидермист с отвращением посмотрел на телефон будьте так любезны сказал он и с облегчением положил трубку командант потребовал немедленно прислать ему элса я полагал что больше об этой мерзости не услышу начал командант когдаэлс предстал перед ним но Тот стоял, потупившись. Я хотел сохранить его на память, оправдывался он. Установить его на подставку. — На подставку? — заорал командант. — Ты с ума сошел! Забудь об этом, понял? Элс ответил, что постарается. И вот еще что предупредил его командант. Если ты мне снова попадешься с этой штукой, я составлю на тебя протокол. — За что? — поинтересовался Элс. — За оскорбление нравственности! — злобно прорычал командант. Элс отправился избавляться от своего трофея. Неделя проходила за неделей. В Пьембурге постепенно восстановилась неторопливое течение жизни, а воспоминания о взрывающихся страусах и прочих происшествиях отошли в область местных преданий. Командант не имел ничего против того, чтобы о взрывах забыли как можно скорее. Оглядываясь на события тех дней, он все больше поражался пропасти, что разделяла реальную жизнь и литературу.